Создатель фабрики смерти. Трехэтажное массивное здание с башенками и зубчатой стеной на крыше, напоминавшее рыцарский замок, было построено в Чикаго в 1892 году к Всемирной выставке, организованной по случаю 400-летия открытия Америки Колумбом. Владелец замка, приятной внешности бизнесмен Гермон Уэбстер Маджет, он же Генри Ховард Холмс, старался, чтобы его постояльцы были всем довольны. На первом этаже у него размещались аптеки, ювелирный магазин, ресторан. Второй и третий этажи предназначались для гостей. Только через 2 года случайно выяснилось, что замок служил совсем не гостиничным целям. Оказывается, его хозяин был маньяком первым серийным убийцей Америки, который превратил отдельные помещения второго и третьего этажей в пыточные и мертвецкие. Маджет получил медицинское образование, в том числе фармацевтическое. Кроме того, с детства он испытывал патологическую тягу к разделке животных. Он поселял в своей гостинице людей, которых называл материалом. К некоторым из помещений у него были подведены специальные трубки Через них он пускал свечной газ, тот самый, которым в те годы освещались города Америки и травил людей. По истечении определённого времени, когда постоялец должен был уже умереть, он открывал номер, обыскивал жертву, забирал документы и всё самое ценное. Тела он спускал через специальные люки с трубами в свою приисподнюю, прозекторскую. Он самолично разделывал трупы, вываривал кости, Выбеленные скелеты продавал в медицинские образовательные учреждения по выгодной цене, до 200 долларов за штуку. Однажды он предложил на продажу женский скелет почти двухметрового роста и получил за него 250 долларов. Это был скелет его любовницы. Однажды она высказала ему своё желание выйти за него замуж. Он пообещал и предложил ей Зайти в его апартаменты, чтобы отметить это событие. Когда она вошла, он запер её. Никакие крики из глухого помещения не доносились. Он пустил газ, а дальше действовал по устоявшейся процедуре. Никто никогда не интересовался, откуда у него скелеты. В глубоком подвале у экзекутора находились звуконепроницаемые камеры, пыточные, операционная, патологоанатомический театр. Морк он проводил там дьявольские опыты, например, пытался увеличить рост человека. А с детства им владели идеи, что люди это пришельцы с других планет. Далеко в межзвёздном пространстве они были гигантами. Свои жертвы он вытягивал на дыбе. В каких муках люди прощались с жизнью, трудно себе представить. Рядом находились резервуары с ядовитыми кислотами для растворения трупов. Это был не человек, а изувер-извратитель. Позднее его назвали дьявольским отродьем, подобного которому ещё не было на земле, создателем фабрики смерти. Сколько людей уничтожил этот маньяк, не смог определить даже суд. Сам он назвал 200 и более человек и готов был долго рассказывать о тех, кого предал смерть, во всех подробностях. Судьи не смогли выдержать этот рассказ. Живущие в Чикаго люди не догадывались, что творилось за стенами замка, который своим внешним видом напоминал средневековый. Аптека и ювелирный магазин исправно торговали. Они имели постоянную клиенту. В ресторан заказывали выпить, закусить и поболтать. В богатых номерах гостиницы останавливались богатые коммерсанты. Всё было как у всех. Ничего подозрительного. Сам хозяин гостевал в замке нечасто. Обслуживающий персонал его почти никогда не видел. Некоторые номера никогда не открывались и не убирались. Шеф не любил себя афишировать. В замке он занимался любимым делом: убивал людей и разделывал трупы. Всё делал сам, без помощников. Эту подпольную пыточно-убийственную деятельность удалось раскрыть одному дотошному сыщику. Его звали Патрик Гейр. Он был сотрудником детективного агентства известного сыщика Алана Пинкертона, центральный офис которого располагался в Нью-Йорке. Агент Гейр жил и работал в Филадельфии. Это был цепкий малый, который умел копать как никто другой. Уж если он нападал на след исчезнувшего человека, то прикладывал все силы, все умение, чтобы отыскать преступника, установить истину и выполнить заказ клиента. В 1894 году из Нью-Йорка ему поступила заявка от одного страхового агентства в Чикаго начать поиски некоего господина Генри Холмса, который подозревался в мошенничестве. По сообщению страховщиков, когда скончался некий мистер Бенджамин Тэри, застрахованный на 10.000 долларов, то через 2 месяца у них в агентстве появился мистер Холмс. сои свидетелями и объявил свои права на страховку. Страховому агентству пришлось выплатить ему всю страховую сумму. Но у экспертов зародилось подозрение, что это было очень чётко спланированное мошенничество. Мистер Гейр первым делом запросил страховое агентство Восточного побережья предоставить ему данные по похожим делам, где бы значилась фамилия Холмс. Дело оказалось не так много. Внимание агента привлёк аналогичный страховой случай, который провернул всё тот же мистер Холмс. В 1891 году в Нью-Йорке он застраховал свою жизнь на 20.000 долларов. Через 2 месяца он исчез. И тогда же, рядом с отелем, в котором он останавливался, полицейские неожиданно обнаружили его обожжённую голову, само тело не нашли. Прибывшие друзья Холмса опознали голову, пришлось выплатить им страховую сумму. Это были серьёзные обвинения. Они требовали тщательного расследования. Так потянулась ниточка, которая привела сыщика сначала в Чикаго, затем к гостинице "Замок". Ему удалось раскрыть целую цепь хитроумных мошенничеств и коварных убийств. Мистер Гейр осмотрел гостиницу. Снаружи она ему понравилась. Он спросил у служащего владельца замка мистера Холмса. Где он, как с ним связаться, никто из служащих сказать не мог. Сыщику предложили написать письмо и оставить. Мистер Гейер написал письмо на имя мистера Холмса. К счастью, для мистера Гейера в гостинице на тот момент свободных мест не было, и он устроился в другой гостинице. Что удалось узнать ему о мистере Холмсе? Оказывается, не так давно Этот преуспевающий бизнесмен сидел в тюрьме Сент-Луиса штата Миссури за мошенничество. Пытался продать дважды один и тот же участок земли. Более того, мистер Холмс по подложным бумагам хотел купить у одной фармацевтической компании Морфий, сбывал также табуны украденных лошадей. За обман с продажи земли Холмс получил 3 месяца. В тюрьме этот Холмс познакомился с известным бандитом Марионом Хаджипетом. Они сидели в одной камере. Холмс попросил Хаджипета рекомендовать ему хорошего адвоката. Тот назвал своего опекуна Джептона Хау, известного специалиста по уголовному праву, но потребовал за это 500 долларов. Холмс пообещал, сказав, что у него есть задумка, как надуть страховую компанию. Когда Холмс вышел на свободу, он забыл о своём обещании. Хаджипет узнал от своего пекуна, адвоката Хау, что Холмс провернул такую страховую махинацию, достал где-то неопознанный труп, пригласил свидетелей и адвоката Хау и заработал на этом 10.000 долларов. Но вот про долг в 500 долларов Холмс почему-то не вспоминал. Это так возмутило заключённого, что он написал требовательное письмо Холмсу. Негодяй не ответил. Тогда Хаджипет отправил в полицию заявление, в котором раскрыл мошенническую сделку Холмса. Полиция направила запрос в страховую компанию Чекало. Руководители страховой компании, которые не очень доверяли государственной полиции, обратились в детективное агентство Алана Пинкертона в Нью-Йорке. Патрику Гейро пришлось изрядно потрудиться, чтобы отыскать следы мистера Холмса, который скрывался в Бостоне. 17 ноября 1894 года он арестовал его и припроводил в Филадельфию. Арестованному инкриминировали казнокрадство, махинации со страховкой и подкинутым трупом неизвестного. Но главное о баристе мистера Холмса узнали в Чикаго, где он был владельцем гостиницы. Для установления ряда фактов его подпольной деятельности Полицейские нагрянули с обыском в замок. Обнаруженные в нём пыточные казематы, люки для спуска трупов, прозекторская, резервуары с кислотой, прочие специальные помещения и останки различных частей женских и мужских тел повергли их в неописуемый ужас. Такого специализированного, масштабного механизма смерти никому никогда не доводилось видеть. В Филадельфии между тем стали поступать новые уже соищие подробности из биографии Генри Колмса, который по рождению звался Германом Уэбстером Маджотом. Он происходил из Нью-Гэмпшира. Его отец алкоголик, мать робкая женщина. Герман с детства был пытливым ребёнком по отношению к животным. Он с живых сдирал кожу. Мальчик не дружил со своими сверстниками, был быязлив и любил фантазировать. В пламени фантазий сгорали его отец-мучитель, мальчики из школы, досаждавшие ему. После окончания медицинского колледжа мальчик женился и переселился в Чикаго, где сумел приобрести аптеку и земельный участок. Правда, при этом, как предполагается, умертвил прежнюю владелицу. Он проводил разные финансовые махинации. Набрав денег, на приобретённом земельном участке стал возводить свой замок с 35 комнатами. Он соорудил в центре сейф с вентиляцией, установил печь для сжигания трупов, цинковые резервуары с кислотой. Как выяснилось, когда по случаю 400-летия открытия Америки Колумбом в Чикаго проводилась Всемирная выставка, на это мероприятие приехала масса туристов. Кое-кто из них остановился В пыточных комнатах мистера Холмса. По непроверенным данным, этот фармацевт уничтожил около 50 гостей, прибывших на выставку. Список его мошенничеств и убийств был таким длинным и страшным, что судьи просто умоляли прокурора побыстрее повесить это дьявольское отродье. Его приговорили к повешению. Холмс боялся казни, и пользовался любым случаем, чтобы продвить себе жизнь. Он утверждал, что может ещё рассказать о своих жертвах, бывших жёнах, любовницах, сотрудницах гостиницы, которых убил и похоронил в разных местах. Но все его попытки были напрасны. 7 мая 1896 года Герману Уэбстеру Маджетта повесили в Филадельфийской тюрьме. Врачи констатировали, что у него был могучий организм, После снятия из петли он ещё 15 минут проявлял признаки жизни. Следом загорелся его замок. Потушить его никто особенно не пытался.